Юрий Тимофеев. Не ходи служить в пехоту. Книга 7. Северный ветер. Возрождение. Предисловие. Продолжение серии «Не ходи служить в пехоту». Окончание военной реформы в России, контрреформа и подготовка к Первой войне уже реформированных вооруженных сил Российской Федерации. Начало событий на территории бывшей Украинской ССР. Подготовка и начало операции возмездия вооруженных сил Российской Федерации в Сирии. Как это было глазами офицера Главного оперативного управления Генерального штаба? Зачем там воевали и за что? Так ли все было гладко? Это книга о людях, преданных России и только России. Не боевик, совсем нет. Как тогда ко всему относились и что думали в то время? Как переживали события в России и мире? Книга не столько про войну, сколько про жизнь и службу. Про этих два связанных воедино процесса жизни военного человека. Прежде чем заплатить деньги и купить эту книгу, обратите внимание, что это не боевик, совсем не боевик. Книга будет опубликована, когда на территории бывшей Украинской ССР вовсю идет то, что нельзя называть войной. Возможно, некоторым книга поможет понять, почему все идет именно так, а не иначе. Поможет понять, как работает Генштаб, как внутри его крутятся все эти шестереночки, с кем и как он взаимодействует и кто за что отвечает как принимаются решения на политическом уровне, как и кем организуется их выполнение. Текст книги – это полный художественный вымысел автора, не имеющий отношения к большим начальникам и их неприкасаемым персонам. Совпадение с некоторыми фамилиями и должностями политиков и начальников – невероятная случайность. Я не профессиональный писатель и даже не претендую на столь высокое звание, поэтому не ищите здесь изысканных оборотов и слога профессионала литератора Перед вами текст самого обычного, бывшего армейского офицера, солдата России пехотинца, отдельного, незаметного человека и гражданина, со своим мировоззрением и убеждениями. Глава первая. Россия, Калининградская область, город Светлогорск, август 2008 года. Мой мозг все еще воспроизводил недавно пережитые события войны с Грузией. Хотя я имел огромный опыт боевых действий и знал, как работать над собой после таких тяжелых событий, тем не менее продолжал об этом думать. Теперь война с грузинами – это история. Особый отпечаток на мое мышление накладывало убийство грузинами 12 военнослужащих нашего миротворческого батальона, который находился в Южной Осетии по приглашению самих же грузин. Уже не было сомнений, что наши руководители постараются эту подлость не вспоминать. Их соображения для меня не имели значения, потому что я считал, что грузины должны быть очень сурово наказаны именно за убийство миротворцев. Те наши братья, кто погиб в боях с грузинами, не из миротворческого батальона. Это другое. Безусловно, их память должна быть увековечена везде, где только можно. Но убийство миротворцев – это отдельная трагедия, полностью раскрывающая сущность врага. Ужасное азиатское восточное коварство – самая циничная разновидность предательства. Тема предательства в тот момент в моей душе обострилась невероятно. В один из вечеров мы с Леной сидели в кафе «Виктория» в Светлогорске. Жаркий день. Я пил отличное германское холодное пиво. Лена же пила сухое белое вино из Италии. Заметил, как за столик в противоположном углу веранды усаживаются двое мужчин присмотрелся, узнал одного из гостей, отвел взгляд и опустил голову. Это был Курдюмов. Тот самый Курдюмов, недолгое время служивший командиром нашей роты в полку в Нагорном Карабахе, который вместе со своими земляками-украинцами сбежал на Украину в далеком 92-м году. Мой бывший друг Предавший меня и советского армейского офицера, исполнившего свой долг до конца, бывшего капитана советской армии Игнатовича. Мы с Игнатовичем с того момента считали его предателем. Предателем нас и нашего полка. Курдюмов не был предателем Родины, так как к тому моменту СССР уже не существовал. Но был предателем, предателем, гнидой, сволочь. Скулы сжимаются непроизвольно. Настоящий современный Мазепа. К счастью, немногие, совсем не все офицеры бывшей Великой Советской Армии, видели предательство явно. Мне не повезло, я видел. Массовое предательство со стороны кавказцев и украинцев. И не только в Карабахе. Помнил, как офицеры не возвращались с Украины из отпусков в наш выведенный только что из Германии мотострелковый полк в Нижегородской области. Не попрощавшись со своими сослуживцами, не сказав ни слова и даже не проставившись наказать. Наказать хочется эту мразь. И не надо меня обвинять в каких-то грехах. Я четыре войны прошел. Имею право думать и размышлять. Я не из тех, которым да мне пофиг, я вообще над этим не думаю и так далее. Я думаю и буду думать. Так есть и так будет. Интересно, что у этой твари человеческой в голове? Очень интересно. Что с тобой? спросила Лена. Там сел за столик один человек, которого я хорошо знаю, но с которым не хочу разговаривать. Боюсь последствий. Поняла. Где он? Я объяснил. В таких случаях никогда нельзя смотреть на него. И вообще в ту сторону. Правильно делаешь. Постарайся бесшумно встать и уходи быстро по прямой к кинотеатру. Далее по дорожке влево в сторону центральной площади. Жди меня у входа в управление военного санатория. Я рассчитаюсь и подойду. Так и сделал. Однако уже на ходу подумал о том... Какие четкие и правильные инструкции она мне дала. Какое у нее холодное самообладание. Неужели то, что мне сказал Игорь, правда? Но она и раньше не была растеряшей или растяпой. Черт, что за женщина такая? Совсем не... Ой, забыла. Сразу же, на зашкаливающих эмоциях, набрал Игорю и рассказал, что увидел Курдюмова. Он меня спросил, по другому вопросу есть что-то новое? Нет, пока ничего. Но мы не говорили на серьезные темы, отдыхаем. Вот и не спеши, постарайся сам не инициировать. Выжидай, по Курдюму понял, жди. Но сам не ввязывайся в разговор и не вздумай разборки устраивать. Надо сначала понять, что он с собой сейчас представляет. Я остановился и стал рассматривать окружающее нас европейское великолепие. В груди неимоверно билось сердце, как в бою. Вдруг сзади мне на плечо легла ладонь Лены. Я вздрогнул от неожиданности. Лена широко и по-доброму улыбалась. От нее исходило невероятное обаяние. Мы обнялись. Но я был очень удивлен ее неожиданным появлением. Еще раз объел беглым взглядом место, где мы стояли. Никак не ожидал, что она появится позади меня, ведь я стоял спиной к зданию. Подойти ко мне с тылы можно было только преодолев небольшой проход между рядом густых кустов и ступеньками для входа в это здание. «Неправильное ты место выбрал». Если бы твой знакомый вышел из-за этого поворота, то куда тебе было бы деваться? Только резкий разворот и движение в противоположном направлении. Это очень явно. Детский сад, товарищ полковник. Вот это да. Я о таком даже не подумал. Эх, Лена. А ты прям конспиратор. Я не выдержал и поддел ее. Конспиратор? А ты как думал? Мне иногда приходится избегать неприятных встреч или таких, при которых разговор может затянуться. Я с людьми всю жизнь работаю. Всякие ситуации бывают. Тем более Лондон это еще большая деревня, чем твоя Москва. У нас запросто ходят, как обычные люди, миллиардеры. А в моей клинике каждый долларовый миллионер как минимум. Для жителей Лондона это не так уж и много. А может зря я так про Лену? Действительно, что тут премудрого? Эх, загрузил меня Игорь. Нет мне теперь покоя. Расскажи, что это за товарищ такой? Я достаточно подробно рассказал о Курдюмове. Понятно. Но все-таки объясни, почему ты считаешь, что он обязан был вам сказать о своем побеге на Украину? Понимаешь, когда его посадили в СИЗО, а мы подняли в полку лейтенантский бунт, никто еще не знал, что через три года не будет СССР. Никто вообще не мог представить себе такого. Политорганы тогда были, и они не шутили никогда. То есть, если бы остались СССР, КПСС, то нам бы этого не простили. Другими словами, мы всю свою жизнь поставили под удар из-за него. Он все знал в цветах и красках. Много раз благодарил и говорил, что мы настоящие друзья и офицеры. Вот так. Теперь положи это на мои представления о чести и порядочности в те времена и подумай. Я и сейчас ему ничего не простил. Это подлость и предательство нас, его бывших друзей. Юра, в каком году его в СИЗО сажали? В 89-м. Почти 20 лет прошло. Ты столько видел, даже странно слышать твой юношеский максимализм. Я предательство такое явное встретил только один раз. К счастью. Вот так, чтобы не где-то, кто-то там вообще, а глаза в глаза. Предательство не прощаю и не прощу. Врага на поле боя, могу простить, запросто, несложный вопрос. Можно ненавидеть Джугашвили, коммунистов и советскую власть, но стать власовцем недопустимо. Могу на примерах. Интересно, скажи. Есть подполковник русской императорской армии, генерал-лейтенант Красной армии Дмитрий Михайлович Карбышев. Есть любимчик Джугашвили, бывший генерал-лейтенант Красной армии Власов. Первый принял мученическую смерть в плену, потому что для него, родина, есть народ, за который он воевал независимо от того, кто у власти. Армия вне политики. Ну, а с Власовым все и так понятно. Ему на все плевать, кроме собственной шкуры. Была власть Джугашвили, он ему жопу лизал. Оказался под властью Гитлера, стал ему жопу лизать. Один человек с внутренним стержнем, с мировоззрением, Другой приспособленец, предавший всех, даже своих женщин. Про женщин поподробнее. Сама почитай в интернете. Ты считаешь, что супружеская измена – это сравни предательство Родины? Нет, конечно. Тут не так прямолинейно. Когда и любовница, и ложь сплошная. Когда одной врешь про любовь, и другой тоже, тогда предательство. Когда таких слов не говоришь – не знаю. Семейные дела – это не моя тема. Я не священник и далеко не святой. Когда так просто, как вина попить и не в церковном браке, тогда не предательство. На мой взгляд. Вот если я тебе скажу, что люблю тебя, а потом заведу любовницу и буду врать обеим. Называй меня предателем. А ты ведь не говоришь мне таких слов. Не говорю. Не готов такие слова говорить. И ты не говоришь. И я не могу сказать. Вот и не надо, если нет такого душевного желания. Зачем врать? А предать бы меня смог? Как именно? Что конкретно ты имеешь в виду? Приведи пример. Ну, например, взять и рассказать какие-то мои секреты. Или сотрудничать с вашей ФСБ, используя меня. Это исключено. А ты смогла бы? А я не знаю. Как тебя понимать? Знаешь, можно так красиво сейчас сказать, соврать просто. Но я не хочу. Тот же Власов, если бы не попал в плен, стал бы маршалом нашей великой победы. Мы с тобой говорили бы о нем с уважением. А вот оказался он в такой сложной жизненной ситуации и раскрылся с совсем другой стороны. А представь женщину, которой например, с одной стороны родина, а с другой – жизнь собственного ребенка. Вот не сделаешь это или это – ребенок умрет. Я, скорее всего, выберу его жизнь. А ты? Я для себя давно ответил на этот вопрос. Еще школьником мучился, думал о том, что такое Родина. Ты это наверняка помнишь. И что, за столько лет твои взгляды не изменились? Изменились. Я еще больше в них утвердился. Я не наемник, воевавший за деньги. Не какой-то там контрактник из частной военной компании. За деньги никогда не воевал. И не буду. Нам никогда не платили хоть сколько бы уважаемые суммы. А чаще воевали мы вообще без всего этого воевали по убеждению. И это не просто слова. Я уже делом доказал все, что только можно. Все, кто воевал в армии в Первую Чеченскую, все воевали по убеждению. Я офицер армии своей страны, и мой долг выполнять приказ Родины. Но у меня не было возможности себя проверить. Слава Богу, и выбора такого тоже. Родина или жизнь. Пока не столкнешься, не ответишь на этот вопрос. Пожалуй, ты права. Но сегодня я встретил предателя своих друзей, предателя своего полка. Если бы он остался с полком до конца, а потом, попрощавшись с нами по-офицерски, уехал на свою Украину, нет проблем. Человек выполнил свой долг. Неважно, что военная присяга уже не действовала. Военная присяга – это закон, то есть норма права. А есть еще нормы морали. К ним относятся такие понятия, как долг и честь. Есть нормы нравственности. Грех в браке, обжорство, курение табака или пьянство, наркомания, а для мусульман запрет на свинину, например. Среди героев нашей родины наверняка были заядлые курильщики, большие любители женщин, водки и вина. Многие из них на фронтах имели поход на полевых жен, если была такая возможность. Нормальные мужики. Ого, как ты все по полочкам. Как у вас военных все четко. Вот теперь все понятно. Спасибо. Так вот, этот человек – моральное ничтожество. Этот человек – дерьмо. Тебе лучше с ним не встречаться, а то, может, легко до драки дойти. Пойдем в кафе на променаде. Там посидим, я кушать хочу. Мы пошли в кафе, а потом долго гуляли. Утром мне позвонил Игорь. Мы с Леной сидели на завтраке в отеле. Я встал и пошел на улицу, предупредив Лену, что звонят по службе. Юра, этот гондон приехал в Калининград за машиной. Он машины гоняет из Германии, Польши, Литвы, Москвы, Питера и Калининграда. К себе, на Украину. Живет в Крыму. Там же типа служит в их армии. Ну, ты понимаешь, что там за служба. Платят им мало, поэтому эти машины у него основной заработок. То есть у них девяностые годы все еще никак не закончится. Хихикнул Игорь. Понятно. Что-то у меня руки чешутся, не дает он мне покоя. С мыслью о нем уснул. С ней же и проснулся. Вариантов много, а надо ли? Может, отпустим эту мразь? Эх, не могу я так миролюбиво сделать ему что-то охота. Давай подумаем. Время будет. Я устрою ему мелкие проблемы. На несколько дней, просто чтобы у нас с тобой было время подумать. Не спеши. Решишь что-то, позвони. Я бы его отпустил. Пусть дурачок всю жизнь ментам жопу лижет с этими машинами. До самого вечера я думал только об этом. Отпустить – это широкий жест по-христиански, наказать, этого хочу я. Но зачем? Унизить? Зачем? Показать сволочи, что он сволочь? Зачем? А может, ему в глаза сказать, что я думаю? Зачем? Бесконечный зачем. И так по кругу, весь день. Вечером набрал Игнатовича. Все ему рассказал, за исключением того, что могу его наказать через Игоря. Этого бандеровца надо так наказать, чтобы он, сука, кровью умылся. А ты не знаешь, он машину погонит через Польшу или Беларусь? Кстати, я обратил внимание, что Игнатович как-то незаметно перешел на слово «Беларусь» вместо белоруссия как Как-то мне это не нравилось. Но я решил, что поговорю с ним на эту тему при очной встрече. Повоспитываю своего бывшего командира. Престыжу. Ведь когда мы служили в советской армии, я от него такого слова не слышал. И считал, что это попытка уйти от слова «Россия» в названии своей страны. наверно через Польшу. Там вроде бы лучше, удобнее и короче немного. Нихера. Дороже получается. бензина вообще все. Это жлобье каждую копейку считает. Наверняка поедет через Беларусь. Если так, то будь уверен, я его встречу. Ох, я ему устроил. Я не знаю, когда он поедет. Не твоя забота. Я думаю, что эта девочка фамилию не поменяла, а я не стал занимать должность меньше, чем было, а даже наоборот. При встрече расскажу. Так что будь спокоен, наберу. Постой. А может, не стоит? Ни хера себе. Нет, брат. Мы с тобой оба из пехоты. И это кмо тоже. Так что он наши правила знает. Напомним, как в пехоте надо отвечать за свои поступки. На связи, товарищ полковник. После этого я позвонил Игорю. Сообщил ему, что хочу встретиться с Курдюмовым и поговорить. Следующим вечером я по указанию Игоря выехал в Калининград. лени сказал правду и оставил ее в ресторане неподалеку от места встречи. Сам пошел в отдел милиции. Курдюмов сидел в какой-то комнате для допроса, один в наручниках. Узнал меня сразу, обрадовался неподдельно, поздоровался, что-то запричитал. Я смотрел на него в упор и слов не разбирал. Руки, разумеется, не подал. Ну что, предатель, рад меня видеть? Я тоже рад. Какой предатель? Юра, это трындец. Помоги мне выйти отсюда. Помоги, брат. Ты откуда узнал, что я здесь? Ты мне на выручку приехал? Посмотрим. Пока что зашел с тобой поговорить. Скажи, пусть наручники мне снимут. Я не по этой части. Я не в милиции служу. А как ты здесь? Неважно. «Юр, ты что? Мы же с тобой вместе служили, помнишь?» «Хорошо помню. Ты мне ответь на один вопрос. Почему ты нас с Игнатовичем предал?» «Я вас не предавал. Ты что?» «Ладно, еще проще вопрос. Почему сбежал из полка на Украину, не сказав нам с Игнатовичем ничего?» «А должен был?» «Мы тогда считали тебя своим другом, а ты нас?» «Я тоже. Сейчас так же считаю». Так почему же ты своих друзей не поставил в известность о том, что решил рвануть на Украину? А нахер мне этот Карабах? Совок рухнул, советской армии нет. Зачем мне все это? Я тебя не про политику спросил. Спросил про дружбу пехотную, офицерскую. Про почему ты сбежал и нам ничего не сказал. Даже не попрощался. Тебе честно? Только. Ладно, тогда слушай. Слушаю. Начнем с того, что сбежали оттуда все внутренние войска, так? Да, это правда. И мне на них плевать. Это не вооруженные силы. Ну ладно, пусть формально так. Остался только наш пехотный полк, насквозь укомплектованный офицерами и прапорщиками-армянами. Грамотно все было подстроено, так? Да, согласен. Но помним, что наш пехотный полк – это мотострелковый полк, это армия, пехота. Дальше. Вы вообще не хотели ничего знать и слушать. У вас одна Россия была на уме. Даже стали нас не уважать за то, что мы хотели служить Украине. Так? Тоже правда. Ближе к делу. Короче, я посчитал, что если скажу вам, что мы хотим все бросить и уехать на Украину, то вы попытаетесь сорвать это дело. Так? Нет, не так. Вот эта точка. Вот где проявилась. Если бы ты нам сказал все честно, как друзьям, мы бы тебя не предали. Уже понятно было, что всему конец. Не стали бы тебе и твоим товарищам мешать. Я думал по-другому. Не верил нам, не верил нашей дружбе. Просто на этот счет не верил. Вы такие были все за Россию, вашу имперскую. Игнатович? Игнатович был только за Белоруссию. Но остался в полку до конца, до последней минуты. Знаешь почему? Потому что он настоящий русский офицер. А ты... «Да, пусть так. Я не русский. Я за Украину». «Тогда ты так не считал. Не говорил, что ты не русский. Кстати, если помнишь, мы всегда считали, что русский офицер – это не про национальность. Это про мировоззрение». «Я смотрю, ты умный стал очень. Да, мне просто хотелось завязать с этим совком и уехать с этого долбанного Кавказа». «Ты что ли Кавказ любил? Тебе напомнить, как ты к нему тогда относился?» Как ты Кавказ называл, напомнить? Да при здесь этот Кавказ? Я еще о нем не думал. Я думал об армии, о нашем полку. А Россия это правда. Но еще я верил в нашу дружбу. А ты в нее не верил. Что ты мне втираешь, дружба? Книжек юношеских начитался. И никак их высрать не можешь. Что ты несешь? Посмотри, что вокруг творится. Я вам в спину не стрелял. Смылся, смылся, слава богу, совок рухнул. Ты в свою Россию, любимую, попал. Серега в свою Беларусь, а я в свою Украину. Нормально, что ты мне с этой дружбой? Ну, вступились вы за меня, действительно, могли пострадать. Но я вас не просил, поступили хорошо, огромное вам спасибо. Что ты хочешь? Деньги надо рубить, жить надо. Все границы открыты, живи не хочу. А ты все этим прошлым живешь. Все закончилось. Прошел этот Кавказ. «Я даже этот мрак вспоминать не хочу. Нет никакой дружбы, нет никакого долга. Мне платят, я служу. Как платят, так и служу. А ты не так, что ли?» «Понятно. Мне тебе сказать нечего. Бесполезно. Для тебя нет ни родины, ни дружбы, ни чести. Я прав?» «Признайся. Прав! Будут нормально где-то платить, я там работать буду. Будет возможность уехать в нормальную страну, сразу уеду». Мне вообще на все плевать. А как ты смог второй раз присягу принять Украине? Ха! Плевать! Плевать! Ты что, серьезно? Для тебя это что-то значит? Я Союзу присягал, это было серьезно. А тут плевать! Поговорили. Предатель ты и есть предатель. Нас предал. И так же свою Украину готов предать. Но хоть сейчас честно. За это тебе спасибо. У меня камень с души упал. Прощай. «Стой, Юра, подожди! Помоги мне отсюда выбраться! Я тебе всю жизнь буду обязан!» «Обязан?» «Приезжай ко мне в Крым, я тебя так встречу, поговорим нормально, вспомним! Брось ты всю эту химеру!» «Правильно ты сказал, обязан, а не по дружбе типа. Ты мне, а я тебе. Все правильно. Но в твоей системе координат, не в моей. Помогу тебе, будешь должен, твою мать!» Я остановился у выхода, обернулся. Посмотрел на Курдюмова и вспомнил, как мы служили в некогда единой советской армии, в боевом полку. Подумал о том, что было что-то у нас, таких разных, что накрепко объединяло, сплачивало, заставляло делать смелые дела, совершать хорошие поступки. Вышел. Отошел от здания милиции, набрал Игоря и попросил его отпустить Курдюмова. — Что так? Спросил Игорь. злости и обида прошли. Просто улетучились. Ничего не осталось. Я увидел перед собой ничтожество. Вот такими я и представлял бывших советских офицеров, принявших военную присягу Украине. Им все равно, кому присягать. Надо будет. Они и Израилю присягнут. И жалко мне его. Это одноклеточный. Для него жить — это жрать, спать и срать. — Ладно, сейчас отпустят. Ошиблись типа, не та ориентировка. — Спасибо, Игорек, с меня причитается. — Еще чего, ты мне-то брось. Новости по главному вопросу есть? — Нет. Она молчит, и я разговор не завожу. — Будь внимателен, я на связи. Позвонил Игнатовичу и попросил не трогать Курдюмова. — Посмотрим, я сначала с ним нормально поговорю. Может, ты и прав. Что с этого чморя взять? Через несколько дней позвонил Игнатович, рассказал, что они нормально с ним поговорили, посидели, у него тоже злоба прошла. Растаяла перед утилитарной жертухой Курдюмова, максимально удаленной от высоких материй. Вот так все и вышло, годы лечат раны. И я даже пожалел, что поступил так с Курдюмовым. Подумал, что мне надо было тоже просто сесть с ним и поговорить, выпить. Забегая сильно вперед, скажу, что думал так вплоть до 2014 года. В 2014 году после присоединения Крыма и Севастополя к России Владимиром путиным Сергеем Шойгу было принято решение о том, что все украинские военнослужащие, желающие продолжить военную службу в российской армии, сохранят воинские звания, полученные в вооруженных силах Украины. Соответственно, после увольнения в запас, эти люди будут получать российские военные пенсии, Согласно своим российским военным званиям. Ясно, что это решение чисто политическое. Я знал, что таким образом Курдюмов стал полковником Вооруженных сил России. Успел своих этих ВСУ получить полковника. А в 2016 году стал военным пенсионером с российской военной пенсией. Перед угрозой убыть для дальнейшего прохождения службы на Дальний Восток. А оттуда в командировку в Сирию. Как по мне, так опять предал. Сначала в 92-м году предал наш полк и офицеров. В 14-м свою любимую Украину, а потом Россию. Но что тут скажешь? Тьфу, мерзость. Опять я не согласен с В. Путиным. Ничего с собой поделать не могу. Но хоть тресни. Логику политиков я очень хорошо понимал. Конечно, надо было всех приголубить, обнять, и обогреть. Не делать из них людей второго сорта, тем более изгоев. Понятно. Еще много причин, вот уж не матушка Россия, добрая душа. Но и мою логику, а также таких, как я, понять нужно. Во-первых, я отказывался видеть в рядах нашей армии людей, присягнувших СССР, потом Украине, а следом наплевавших на присягу Украине и с удовольствием перешедших на службу России, в третий раз приняв присягу. У этих людей была возможность не принять присягу Украине и приехать служить в Россию они так в свое время не поступили. Как таких можно назвать? Более того, я уважал тех украинских офицеров-врагов, кто не изменил украинской военной присяге. Это по-офицерски. Во-вторых, я совершенно не соглашался с тем, чтобы эти люди сохранили воинские звания, которые у них были на Украине. Как они нам в российской армии доставались. Эх, как хорошо прослужить почти всю жизнь в Крыму. А в Забайкале не хотите? А на Северном или Тихоокеанском флотах, особенно в 90-е годы, а на двух войнах в Чечне, а на войне с Грузией, а в 90-е и даже нулевые годы в Дагестане, то-то и оно. И таких приравняли ко мне, к моим братьям. Не соглашусь. Никогда. В-третьих, я лично знал советских офицеров, отказавшихся присягнуть Украине. Знал, что в России их никто особенно не ждал. Но люди пошли на тяжелейшие испытания обрекли на это свои семьи, выстояли. Некоторые сложили свою жизнь на войнах или стали инвалидами. А сейчас этот, к примеру, капитан-инвалид, получает грошовую пенсию, а Курдюмов – полковничью пенсию. Как будто он всю жизнь в России служил. Как этому инвалиду в глаза смотреть? Вот в чем суть моего несогласия. Несогласия с Владимиром путиным Ничего не могу поделать, несмотря на то, что он сделал такое важное для Родины дело. Но вопрос, как сделаны кое-какие мелочи, имел значение. Еще какое. Лена всячески меня поддерживала. Говорила просто вычеркнуть этого Курдюмова из памяти. В тот вечер мы с ней хорошенько выпили и со всех сторон обсудили мою встречу с Курдюмовым. Наконец наступил вечер, когда мы решили с ней поговорить. Это был летний, безветренный и безоблачный жаркий вечер. Последний жаркий день в этом году. Завтра уже ждали дожди. Юра, так что там с твоим увольнением? Я был полностью готов к этому разговору и к такому вопросу. Приеду и напишу рапорт на увольнение. Ого! Что, вот так просто возьмешь и напишешь? Непросто. Но надо решаться. Я все эти месяцы об этом думал. Тяжело решиться, но когда-то надо. И еще я хочу, чтобы ты знала, это только ради тебя. Ты меня упрекала в том, что я никогда не говорю красивых слов. Да, это так, не мое. Но доказательством моей искренности являются дела. Вот тебе конкретный пример. Лена очень внимательно посмотрела мне прямо в глаза. И все-таки тебя что-то смущает. Давай не будем этого расшить. Стоит только начать, как я опять начну сомневаться. А там и до беды недалеко. Останусь в армии. Лена расхохоталась, но мне показалось, что была в ее смехе, еле заметная фальшь. «Отлично. Когда тебе ждать?» «Не знаю. Уволюсь к ноябрю. Это вполне реальный срок». Дальше эпопея попея с загранпаспортом. Поскольку я имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, то по закону, как я выяснил, оформление может занять до трех месяцев. Далее, что там полагается при получении британской визы. Так что к весне... Если никто меня на этапе согласования в выдаче загранпаспорта не зарубит. Ужас. А что тебя держать? Можно подумать, ты какие-то великие тайны знал. Ты права. Что я знал, фигня. Никому это не интересно. Да и без меня это все, кому надо, знают. Лена опять посмотрела на меня внимательно, как бы пытаясь выяснить степень моей честности. У вас там делятся все эти уровни осведомленности на цвета? У тебя какой цвет был? Тут уже я посмотрел на Лену очень внимательным взглядом. Видел, что и она его перехватила. Это что же за игра в гляделке такая? Стоп, терпи. Играем дальше. Мне нужна полная ясность. Какие цвета? Что она там сочиняет? Хочет показать, что не понимает, какие у нас уровни допуска к гостайне? А может, действительно не знает? Не разберешься пока. Не это главное. Не важно, какого уровня допуск. Можно иметь допуск самой высокой степени, но и не иметь реального ознакомления с тем, к чему есть допуск. Или иметь ознакомление со сведениями более низкого уровня. Тут будут смотреть, с чем ты фактически ознакомился, к чему фактически прикоснулся, и актуальность в данный момент. Поняла. И что у тебя должно получиться? Ну, если я буду представлять интерес для спецслужб разных государств, не только для британских. Меня не выпустят из России. «Как? И долго тебя держать смогут?» «Пять лет. Дальше посмотрят, остаются ли сведения, с которыми я знаком, актуальными, и примут решение». «Так могут и всю жизнь тебя здесь держать?» «Могут. Однако я тебе сказал, что вряд ли будут. Я в этом генштабе никому не нужный клерк, так что надеюсь, все будет нормально». «Подожди. Может так получиться, что ты из армии уйдешь, а за границу тебя не выпустят?» «Так получается?» «Да, есть такой вариант. И что мы будем делать в этом случае? Ты будешь ко мне приезжать. Будем по России ездить». Лена задумалась, молчание затянулось. «Мрак». «Как есть». «Я не хочу по России. Я хочу по всему миру». «Понимаю, но правду ты знаешь». «Так что будем делать? Я этого не понимала». «Пойду на риск». «Юра, если тебя не выпустят, я не буду к тебе постоянно ездить. Ты должен это понимать». «Почему?» Потому что я не хочу жить в России. Я не хочу, чтобы мы жили на две страны. Так у нас ничего не получится. Я хочу, чтобы мы каждый день ужинали вместе, гуляли, разговаривали, обсуждали книги и фильмы, понимаешь? Я тоже этого хочу. Но может же так получиться, что ты уволишься из армии останешься в России, а значит, у меня будет своя жизнь, а у тебя своя. Ты сможешь дальше жить без меня, с чувством произнес я. Не жилы. Ответь сказал я максимально твердо. «Смогу! А ты что, без меня не сможешь?» «Смогу!» Я тяжело вздохнул. Молчали несколько минут. «Смогу, но не хочу!» Вдруг эмоционально произнесла Лена. «Я не хочу!» Мы взялись за руки и смотрели друг другу в глаза. «А давай возьмем еще бутылку вина!» Прервал я молчание, вспомнив совет Игоря. «Давай, только я сама выберу». Лена заказала официанту бутылку красного французского вина стоимостью около трехсот долларов. Наконец, после всей этой суеты мы опять остались наедине. «Понимаешь, я не хочу потом остаться виноватой. Чтобы так получилось, что ты остался без меня и любимой службы». «Что ты предлагаешь?» «А ты можешь выяснить заранее, дадут ли тебе за гранд паспорт?» «Вряд ли, но попробовать узнать могу» опять же это будет не точно и окончательно выяснится только на этапе его оформления сказал я прекрасно понимая что в этом вопросе даже на помощь игоря рассчитывать не стоит юра решай сам но ты должен понимать что жить в россии я не буду и переезжать к тебе чаще одного раза в год тоже не выйдет на второй круг уходим получается что если я останусь в армии то мы тоже не сможем жить вместе что остается пойти на риск уволиться и попробовать уехать. Это единственный вариант. Но если не получится, я буду чувствовать себя виноватой. Это тяжелее, чем разлука со мной уже на всю оставшуюся жизнь? Спросил я твердо, смотря в глаза Лены. Нет. Тогда в чем вопрос? Ты принял решение? Да, я увольняюсь, и мы живем вместе. Если не выпустят, тоже живем вместе. Обоюдный риск. Это будет по-честному. Спасибо, любимый. Лена встала и подошла ко мне. Мы обнялись, а я промолчал. Ну вот, все нормально. Игорь нагнал жути. Если она агент британской разведки, то какой ко мне может быть интерес, если я останусь вне армии? Чушь. Утром на завтраке Лена аккуратно меня спросила. А если у меня не получится перенастроить клинику, и мы не сможем путешествовать столько, сколько хотим? То есть, как это? Может, не получится. Это очень капризный бизнес, часто привязанный к моей личности. Это меняет дело. Жить постоянно в Лондоне мне не хочется. Совсем. Но ради тебя, ради нас я готов. Понимаю. Мне приятно это слышать. Подожди. Когда ты сможешь это все понять? Лена тяжко вздохнула. Я уже это понимаю. Мне сейчас постоянно пишут пациенты, знакомые, знакомые моих знакомых. Все хотят попасть именно ко мне. Спрашивают, когда я вернусь. Хороший эндокринолог, даже в Англии дефицит. Вот это поворот. Да. Я как-то только вчера начала это понимать. Все это не шутки, черт. Я запуталась. Еще раз. Ты сможешь ко мне в Москву приезжать? И как часто? Смогу. Если все эти визы ваши российские, жизнь совсем не отравят. Раз в три месяца смогу, на недельку. Да еще эти перелеты. Ты быстро выдохнешься. Да, ты прав. Но что делать? Не знаю. Знаешь, Юра, давай мы не будем строить никаких планов. Будем просто жить своей жизнью. А там жизнь сама подскажет. Я тебя не понимаю. Лена откинулась на спинку стула и произнесла. Не нужно тебе увольняться. Не нужно выезжать из России. Я едва взял себя в руки. Почему? Ты сам обо всем догадался или тебе твои товарищи подсказали? Взгляд Лены стал жестким и циничным. Подсказали. Ясно. Я так и думала. Скажи, ты во всем мне врал? Я тебе ни одного слова не соврал. Ни одного. Сейчас я должна почувствовать себя последней дрянью, да? Это ты сама реши. Я тебя по-прежнему люблю. Поэтому только что совершила по отношению к тебе порядочный. И безрассудный поступок. Никому не скажу о нашем разговоре. За это тебе отдельное спасибо. А вот в отношении чувств ко мне ты можешь сказать правду? Все правда. Все искренне. За исключением того, чтобы ты приезжал в Лондон, и мы постоянно жили в одном доме. Понимаешь? Понимаю. Если бы ты жил в одном со мной городе, и мы бы встречались каждый день. Но у каждого свой дом. Ездили бы совместно в путешествие это обязательно, и самое главное, вполне достаточно. Интересно, ты тоже так думал? Нет. Думал, что надо все-таки начинать жить нормальной семьей. Нормальной? Нормальной. Нормальная семья – это когда дети, а так, все это фигня. А ты меня спросил насчет детей? Я считал, что это со временем, само собой, разумеется. Вопрос все-таки очень деликатный. И тут не стоит спешить. Ха! А сколько мне лет? Не подумал? Ну, я думал, что это еще приемлемо. Эх, ничего ты не понимаешь. Кроме того, у меня детей вообще быть не может. Ошибка молодости. Я не хотел от своего мужа, нытика и балабола, иметь второго ребенка. Понятно. Можно и без подробностей. А ты заведи себе семью. Мой тебе совет от всей души. — Дети. Обязательно у тебя должны быть дети. Это обязательно. Я знаю тебя. Понимаю, что ты не хочешь эту семейную возню. Потерпи. Потом меня добрым словом вспомнишь еще. — Как же у нас с тобой так вышло, Лена? — Ошибок много у меня. Не у тебя. — Ничего просто так не проходит. Ничего. За все платишь. — И все-таки больно. А недавно, до встречи с тобой, я думал, что в моем случае это уже невозможно. Думал, что ни одна женщина в мире не способна сделать мне больно. Юра, общаться будем? Не знаю теперь. Может, иногда. Тебе это не повредит? Должно повредить в любом случае. Правда, я на два года ухожу учиться в военную академию генерального штаба. Не поняла. «Меня должны взять в эту академию». «Когда?» «Приеду из отпуска и должен получить предписание». «А что твой генштаб?» «Закончился. Сейчас впереди два года учебы». Лена буквально взвелась, но быстро взяла себя в руки и успокоилась. «А что после академии?» – с недоумением на лице спросила она. «Не знаю». «То есть ты можешь уехать из Москвы?» «Скорее всего, так и будет». Поеду командовать дивизией на окраину Российской империи. Переведя разговор в шутливый тон, сказал я. Говорить ей о планах продолжения службы в Генштабе я не стал. Зачем тебе все это? Есть такая профессия – родину защищать от нападения иностранцев. Иностранцев? А если скажут митинги, протесты разгонять? Тут все просто. Однозначно и безоговорочно. Штык в землю. Это не моя профессия. Каждый занимается только своим делом. Я не полицейский и никогда им не стану. Знала, что ты так скажешь. За это тебя сильно уважаю. И еще я хотела тебе сказать кое-что. Говори. Знаешь, тебе надо уже научиться обходиться с женщинами. Быть немножко хитрее и мягче. Запомни, они очень мстительны, если их обидеть. Я не видел, как ты с другими женщинами, но знаю тебя. Простились. Я забрал у родителей дочку, и мы полетели в Москву. Ей давно пора за парту. А сам только и думал на тему предательства. Курдюмов предатель. А Лена. Сейчас много говорится о патриотизме как об основе мировоззрения для будущих офицеров. Пожалуй, это самое главное. А порядочность? Может быть, патриотом человек непорядочный? На мой взгляд, вряд ли. Как понять, патриот или предатель? Патриотизм. Как я его понимаю? Это качество будущего курсанта военного вуза должно перевешивать любые соблазны. Все пороки должны быть выявлены и вовремя оценены. Какие пороки считаются неприемлемыми для офицера? Эгоизм – это порок? Где этот приемлемый баланс между эгоизмом и карьеризмом, например? Не дают ответа на эти сложные вопросы и многочисленные психологические теории. Это я понял из разговора с одним полковником, который отвечает за организацию профессионально-психологического отбора из Управления военного образования Министерства. В то время, когда мы с Курдюмовым учились в военном училище в 80 годы, как и сейчас, считалось, что главное в абитуриенте при поступлении в военном училище – анкета. Если анкета проходит, тогда соревнования по предметам на вступительных экзаменах. Но тут тоже как было. По математике, физике, если отлично, плевать на это сочинение, по большому счету. Даже на физподготовку смотрели сквозь пальцы. Ничего, научим. Голова работает нормально, это главное, а ноги, руки за 4-5 лет натренируем. Логика понятна. В послевоенные годы к анкете еще прибавлялись управляемость и строгое подчинение. То есть не делалась оценка инициативности, возможности нестандартно мыслить, критически оценивать все, что тебя окружает. Вот еще. Дескать, зачем это пресловутому строевику? В результате от будущих армейских офицеров отсекались очень талантливые люди, которые были склонны к самостоятельности в принятии решений и нестандартности мышления. А как же это нужно на войне? Хочешь побеждать? Без этих качеств никак. Однако в 70-е 80-е годы кое-что изменилось. Все-таки такие качества, как инициативность и нестандартность мышления оценивались, но уже в ходе обучения по военным дисциплинам. Склонность к самостоятельности и нестандартности не должна, разумеется, переходить в авантюризм и самоуправство, но тут на стражу становится образованность, наука, знания. Хотя грань между всеми этими психологическими критериями в командирских качествах Так до сих пор и не найдено. Главное управление кадров не заказало на эти темы ни одной НИР – научно-исследовательская работа. А вот это самое сочинение – абсолютно бесполезный экзамен. Так стало давно и по факту. Не знаю, с каких пор так повелось. Вот если бы был устный экзамен по русской литературе, достал абитуриент билет, видит сотников. Василя Быкова читали? Так точно. Рассказывайте содержание, тут же не отходя от комиссии. А теперь дайте оценку этому персонажу, как сами думаете и считаете. Интересно послушать, как будущий офицер оценит. В каком месте, по его мнению, замысел стал авантюрой? Где был этот рубеж между выполнением задачи и предательством? Много у нас в русской литературе таких произведений, где можно было бы узнать настоящее мировоззрение человека где он оценивал бы действия и поступки, но хоть что-то. А что с Курдюмовым? Тут понятно все. Анкета. Мать после окончания ПТУ всю жизнь пашет на заводе. Вечернее обучение в ВУЗе, потом технолог. Отец за забулдыга, допившийся до своей быстрой смерти. Прекрасная анкета. На экзаменах математика хорошо, физика хорошо, физподготовка удовлетворительна, медкомиссия отлично». Сочинение поставили удовлетворительно. Зачислить. А почему он на самом деле в военное училище пошел? У лейтенанта получка была 250 рублей в месяц. У инженера на заводе 120 рублей. Плюс к этому вероятность попасть служить за границу. Тем более у выпускника советского ВОКУ она возрастает почти до 90%. А там еще раз можно в ходе дальнейшего прохождения службы войск в центральной восточной европе была уйма опять же двойной оклад второй уже в местной валюте отлично в училище дисциплинирован исполнителен по всем предметам успевал в основном на удовлетворительно но вот неувязка вышла все пошло не так и оказался он в карабахе и войска из групп выводят а внутри то ничего нет пустота Потому что никто не захотел знать, что пошел он в военное училище вовсе не по призванию. Захотели бы, докопались, рано или поздно. Но анкета безупречная. И по алгебре с физикой. Хорошо. И в итоге получается, что плевать этому Курдюмову на всех и все, кроме своей шкуры. Прямая дорога к предательству. Однако я до самого последнего момента не замечал за ним ничего такого. Почему? Все просто. Никогда мы с ним не разговаривали на высокие материи. Он вообще этих разговоров сторонился. А если и слышал, то высказывался примерно так. Что тут пиздеть? И так все понятно. Ну и в таком духе. В духе большинства наших сослуживцев. Тоже понятно. Сама наша служба в пехоте не располагает к таким разговорам. Все внутри себя самого. Это надо выявлять еще до зачисления в училище или в ходе обучения. Курдюмов, если что-то из литературы и читал, то какой-нибудь детектив, хотя тогда в нашей роте была масса литературных толстых журналов. Это особенность конца 80-х, когда был бум чтения всего того, что там публиковалось, но ранее было запрещено. Мы с Новиковым, Игнатовичем, Игорем обменивались мнением о прочитанном, иногда даже Какие-то моменты за рюмочкой другой обсуждали. Курдюмов в этом не участвовал. Но что с ним? Детектив обсуждать, что ли? Поэтому мы его так и не узнали толком. Не поняли его предательское шкурное нутро. Хотя... Игорь плохо к нему относился. Кое-что мне говорил. Но в предательстве не подозревал. Говорил, что пьет, забивает частенько, когда командиры не видят. Но тогда мне это казалось чем-то другим сейчас уже так не думаю а сам я вообще считал что он хороший командир и знал что он не трус и что получается по всем тогдашним критериям все у него было хорошо дело знает да куда он денется общевойсковой командир пехота строевик за партию за комсомол спроси его сразу на все вопросы правильно ответит скажет партия комсомол Скорей про меня скажут. Вот, копается во всем, размышляет тут о разном, все критикует. Не иначе предатель. А выходит-то, все наоборот. Вот как получается. А сейчас еще этот ЕГЭ. Совершенно бездушный. Логика тех, кто застрял на партсобраниях в восемьдесят пятом году, известна. Что там копаться. Но современной армии нужен совсем другой подход. Совсем. В этом направлении конь не валялся. Как воевать-то будем? Вот в чем вопрос. Как это новое поколение себя поведет, я не знаю. Они действительно уже немного другие. И что у них в голове, я не понимаю. Пока что подход старый. Да что тут думать. слова блудие разводим. Дали команду, пошел выполнять. Как-то так. А что Лена? Лена не предатель. Она не предала меня. Напротив, нашла в себе силы все-таки и отвела меня. Даже в ущерб своей нынешней службе или работе, точно не знаю. В последний момент резко руль крутанула. Как бы ее не перевернула. Я действительно считаю, что если человек предал друга, то он предаст и родину. С родиной у них еще проще. И мне кажется, что Лена ни за что не предаст Великобританию или Литву. А Курдюмов легко предаст кого угодно и когда угодно. Хотя, ну Лена же русская. Русская, я же знаю ее. Неужели в ее сердце не осталось места для России?